«Должен относиться к таким вещам, как профессионал, а нет. Самоубийство для него, видишь ли, в удовольствии. Не люблю я таких. Он как животное. Вот он придет, ему сам все и скажи», — посоветовал Цапов. «Правильно тебя все сухим кличут», — недовольно отозвался Горелый. «Все тебе не касается». Всегда сухим из воды хочешь выйти. всё с тебя, как с гуся вода. Я свое дело знаю, — усмехнулся Цапов. Деньги получаю в сторону. Если бы я такой любопытный был, меня бы давно, как тебя, подпалили. Рука Горелого замерла в молодости, в колонии его заперли в сарае и подпалили удалось тогда чудом вылезти из горящего сарая, но кличка сохранилась на всю жизнь. А происшествие сарая оставило отметину на его лице и левом плече в виде безобразных шрамов. Он тяжело задышал от гнева. — Ладно, — понял, что перегнул палку, — Цапов, — я пошутил. — И не дыши так, простудишься. «Но опасное дело и дети-ребята» — качнулся в кресле Горелый. Никто не знает, кто живым вернется. «Это как Бог даст», — отшутился Цапов. «Там посмотрим, что будет». «А ты меня не пугай. Деньги хорошие. Ты же их тоже получишь, если все будет хорошо». «Моя доля твердая», — продолжал Горелый. «Дойдет груз или не дойдет». Но тысяч ты мне сам принесешь. За таких ребят это еще очень мало. И половину вперед, как договаривались. Если останусь в живых, сам загляну к тебе. Кивнул Цапов. И про ребят поговорим. Сейчас Раскольник привезет деньги. Горелый продолжал раскладывать свой пассенс, покачиваясь в кресле. — Поговорим, — согласился он. — Конечно, поговорим. — Ты Афанасию передай, что я давно хотел с ним встретиться. Пусть со мной состыкуется, когда вы вернетесь. — Видам, — кивнул Цапов. В комнату вошел телохранитель Горелого. — Еще один тип пришел, — коротко доложил он, — но без машины. Говорит, что вы его ждете. — Это Раскольник, — покачал головой Горелый. Узнаю его приемы. Не любит он подъезжать на машинах, всегда пешком ходит. Типичный киллер. Наверняка свою машина где-нибудь рядом спрятал. Хитрый, как змея. Скажи, чтобы зашел. Телохранитель вышел и через минуту в комнату проскользнул высокий мужчина с невыразительным мятым лицом и мутными глазами. Он кивнул обоим сидящим в комнате людям, словно... Расстался с ними только недавно и спокойно сел в углу, даже не спросив разрешения. «Здорово, Раскольник!» сказала, раскачиваясь в кресле горелый. «Ты, как всегда, у нас молчун, будто за слова тебе платить нужно». Раскольник смотрел на него, почти не реагируя, словно сказанное его никак не касалось. Он глянул на Цапова, И тот кивнул головой. Раскольник поднялся и молча достал из кармана куртки пять тугих пачек стодолларовых купюр. Куртка у него была интересная. Кроме внешних карманов, куда он положил по пачке денег, были еще и два внутренних кармана, где тоже лежали деньги. На рукавах были еще два небольших кармана, а в кармане его брюк лежала еще одна пачка и привычный небольшой пистолет. Всем было известно, что Раскольник никогда не расставался с оружием. Он аккуратно сложил пять пачек на стол перед Горелым и снова сел на свое место. «Считать будешь?» — спросил Цапов. Вместо ответа Горелый положил карты на стол и быстрым движением взгреб деньги в ящик стола. Задвинул ящик и снова закачался в кресле. Раскольник понял, что дело решено, поднялся, молча кивнул обоим сидящим в комнате людям и так же молча вышел из комнаты, ничего больше не сказал. «Значит, все в порядке», — подвел итог Цапов. «Моя машина во дворе, через четыре часа у нас самолет».